Глава вторая. Джулиан Лука понимал, как мыслят монстры. Это умение его совсем не радовало, а утешало только то, что он не один из них. Сейчас эта разница была очевидна. Он смотрел на обезглавленный труп человека, но эта картина вызывала у него отвращение, а не желание утолить голод. Раздутое тело лежало на берегу лунной реки. За лето уровень воды понизился, но река все еще была глубокой, и Джулиан даже с берега слышал зловещий шепот ее течения. Сев на корточки рядом с телом, он прикрыл нос краем рубахи, но ткань не спасала от сладкой вони разложения, которая липла к языку, как испорченная старая конфета. Разодранная и перекрученная одежда на трупе когда-то была хорошо скроена и сшито. Скорее всего, это был купец, который по каким-то причинам отстал от каравана и попал в лапы какой-то из тварей, промышляющих за стенами города. Джулиан отогнал мух и пригляделся внимательнее. Мухи уже успели отложить личинки, и те упорно пробирались внутрь трупа. Обезглавил тело явно не человек. Края плоти были рваными, а на плечах и на спине виднелись глубокие порезы. Оценив размеры порезов и то, как мертвеца лишили головы, Джулиан пришел к выводу, что где-то поблизости притаился банри. Эти твари походили на обычных камышовых котов, только крупнее. У них было не четыре, а шесть сильных лап, пасть до да жути широкая и зубов столько, что они запросто Могли откусить человеку голову. Джулиан вздохнул. «Банри — твари жадные, так что вернуть голову будет непросто». Встал и свистнул, давая знать Перису, что нашел тело. Пока ждал, огляделся. Они находились у юго-западной границы Нексуса, где река впадала в море, и южные холмы постепенно уступали место лазуревому лесу. Трава под ногами за лето пожелтела и стала ломкой, но с началом зимних дождей она сделается густой и зеленой. Вайга — большая страна, в основном дикая или сельская. В ней всего четыре крупных города, включая столицу, и еще с десяток другой городов поменьше, но деревень и ферм — гораздо больше. Цивилизация распространилась только на половину королевства, на остальной территории доминировали стихии, начиная со снежных вершин до кадианских гор на северо-востоке и заканчивая вулканическими землями на юге. Здесь к зелени уже начинали примешиваться коричневые пятна. Джулиан смотрел на край леса и считал мертвые деревья, пока не сбился. Спустя минуту трусцой подбежал напарник. Как и Джулиан, он был в коричнево-зеленой униформе охотников, ворот расстегнут. День выдался очень теплым. Зеленые с черным наручи у обоих были усилены металлом, суконные штаны заправлены в высокие ботинки. Разница была только в оружии. У Пэриса два меча с изогнутыми клинками за спиной, чьи рукояти поднимались у него над плечами, напоминая рога ноктанцев. У Джулиана на ремне меч в ножнах, а за спиной длинный лук. Пэрис поначалу подшучивал над Джулианом из-за лука, просто не мог понять, почему напарник выбрал такое хрупкое оружие, в то время как все остальные охотники отдавали предпочтение арбалетам. Но ему пришлось заткнуться, когда за одно и то же время Джулиан попал в мишень десять раз, а он сам. Только три. Отец Джулиана служил офицером в ополчении и был очень метким стрелком. Свой лук Джулиан сделал под руководством отца, и это оружие было единственным, что досталось ему в наследство. Подбежав, Пэрис сразу зажал пальцами нос и выпучил глаза от увиденного. «Ну и ну! И сколько, по-твоему, он здесь лежит?» Рапорт пришел вчера так что, скорее всего, пару дней. Думаю, это сделал Банри. Перис, все еще зажимая нос, склонился над телом. «Банри? Так близко к Нексусу? Я думал, они предпочитают засушливые земли». Джулиан покачал головой. Он и сам не особо понимал, что происходит. Знал только, что охотники в последнее время получали все больше рапортов об опасных тварях, которые поджидают в засадах потерявших бдительность путников. Найти следы Банри не составило труда. Шестилапой твари нереально прикинуться четырехлапой. Но это мелочи. Джулиан чуил исходящее от следов тепло. Сконцентрировавшись, услышал довольный гул мыслей этой твари, который на мгновение вытеснил его собственные мысли. Стиснул зубы, и усилием воли подавил свое умение слышать и понимать монстров, пока оно не стало доминирующим. Напарники, крадучись, пошли по траве. Перис сфокусировал внимание на следах. Джулиан с луком на изготовку смотрел по сторонам, но ничего особенного не заметил. Только в небе кружила пара птиц, и под землей тихо пробирались по своим ходам кроты. Но он чувствовал эту тварь. Она была близко. Пэрис поднял руку с открытой ладонью. Знак «Остановиться». Указал на обнаженную горную породу впереди и кивнул. Джулиан тоже кивнул, и они разошлись. Один вправо, другой влево. Пэрис достал из-под сумка на поясе глиняный шарик. Джулиан натянул тетиву и погладил большим пальцем оперение стрелы. Перис швырнул глиняный шарик в сторону камней. Шарик раскололся, в воздух поднялось облачко белого дыма, и над полем сразу разлетелся рык. Даже не рык, а какой-то вой, как будто кто-то в ином мире подул в пол и тростник. Банри выскочил из-за камней, затряс башкой, а потом принялся тереться о траву, отчаянно пытаясь избавиться от щиплющего глаза перечного дыма. Джулиан выпустил стрелу и попал твари в переднюю лапу. Банри разинул пасть и бросился в его сторону. Желтая с белым шерсть встала дыбом, Банри выпустил когти три дюйма длиной, при том, что лапы у него были размером с человеческую голову. Но больше всего Джулиана напрягла капающая с клыков Банри слюна. Земля, там, где она падала, шипела, а в воздух поднимался пар, как от кипящего чайника. «Следи за пастью!» — крикнул Джулиан. Банри бросился в атаку. Джулиан выхватил еще одну стрелу и прицелился в голову твари. Но она метнулась в сторону, и стрела задела только ее щеку. Джулиан отпрыгнул, упал, перекатился по траве и вскочил на ноги. Как раз к этому моменту Перис с двумя сверкающими на солнце мечами подошел к Банри сзади и ударил по сухожилиям на задних лапах. Банри взвыл, и Джулиан, воспользовавшись тем, что двигаться зверь стал гораздо медленнее, одну за другой выпустил еще две стрелы. Одна попала в бок, вторая в плечо. Банри задрал башку, в его длинной шеи что-то забулькало. «Берегись!» — закричал Джулиан. Банри плюнул своей кислотной слюной в Периса. Перис выругался и отскочил. Земля на том месте, где он только что стоял, пожелтела и начала дымиться. «Вот так котик-переросток!» — крикнул он. «А я ведь только что купил себе котенка!» Джулиан выпустил еще две стрелы. Банри взвыл, но шкура у него была слишком толстой, и стрелы не могли его свалить. Джулиан отбросил лук в сторону, выхватил из ножен меч и крикнул Пэрису: «Будем провоцировать, пока он снова не захочет плюнуть. Как только задерет башку, сразу бей по горлу». «Чего проще?» — отозвался Пэрис, размахивая мечами в воздухе. «Провоцировать я умею!» Джулиан отступил. Пэрис бросился вперед, Уклонился от когтей Банри и ответил ударом, едва не угодив по брюху. Тварь затрясла хвостом и попыталась вцепиться Перису в шею. Перрис отпрыгнул и рассмеялся. "Ох ты ж, чуть не поцарапал, тварь такая!» «Не выделывайся», — предупредил Джулиан, пока его партнер пританцовывал перед Банри. А сам в это время мысленно обращался к этой дикой жадной твари, «Давай, плюйся! Ты же это любишь!» Пэрис нападал, Джулиан подначивал, а Банри становился все злее и злее. Наконец Джулиан сумел найти брешь в обороне противника. Когда Пэрис ухватил торчащую в боку Банри стрелу и выдернул ее, Джулиан заметил, что противник открылся и с мечом наготове ринулся вперед. В глотке у твари забулькало, и Джулиан со всей силы ударил по ней мечом. В этом месте кожа Банри была тоньше, и меч легко ее рассек, а булькающие звуки сменили более омерзительные, как будто он чем-то давился. Кровь забрызгала Джулиану лицо и куртку. Банри зашатался, но продолжал двигаться вперед. Его пасть оказалась прямо над Джулианом, капля кислотной слюны — Упала охотнику на плечо и сразу начала разъедать куртку. Джулиан закричал, выпустил меч и отпрыгнул. А Банри с дымящейся шеей рухнул на землю. Пока Джулиан лежал на спине и ловил ртом воздух, над ним появился напарник. «Попал в тебя, да?» Пэрис опустился на колени, чтобы лучше осмотреть плечо Джулиана. «Видал и похуже. Заброшу тебя в лазарет» и отрапортую обо всем случившемся. С остальным разберется команда по обезвреживанию. Подожди. Джулиан с трудом встал на ноги и, спотыкаясь, подошел к камням, возле которых Банри устроил себе гнездо. В нос сразу ударил сильный мускусный запах и слишком хорошо знакомая сладковатая вонь разлагающейся плоти. Голова купца лежала рядом с островком выжженной земли. Кожа серая, щеки частично выдраны зубами Банри. Один глаз отсутствует, лицо изуродовано, но по нему все равно видно, что перед гибелью купец испытал неподдельный ужас. Джулиан, собравшись с духом, поднял голову за частично уцелевшие черные волосы. Он хотел положить голову в сумку, но в последний момент понял, что Банри в ходе схватки успел ту и задрать. Пришлось смириться с тем, что всю дорогу до города придется нести голову в руке. Накатило острое желание лечь на землю и больше никогда не вставать. «Отдадим голову капитану, пусть сама решает, что с ней делать», — сказал Перрис. «А потом, думаю, нам придется доложить обо всем наисветлейшему». «Смотри, как бы он случайно не услышал, что ты его так величаешь», — предостерег напарника. Джулиан. На обратном пути остановились возле туши издохшего Банри. Джулиан вытащил из горла твари свой меч. Часть коленка к этому времени уже сожрала кислота. Вздохнув, бросил меч на землю, потом подобрал лук и уцелевшие стрелы. «Раздобуду тебе другой», — пообещал Перис и похлопал напарника по здоровому плечу. «Прибереги деньги для покупки новых сапог», — посоветовал ему Джулиан. Пэрис выругался, вспомнив о понесенном ущербе, и пнул Банри позаду. Капитан Керала не смогла скрыть отвращение, когда Джулиан протянул ей для осмотра голову купца. Они с Пэрисом, перепачканные в грязи и крови, прошли мимо казарм охотников к ее кабинету, и всю дорогу между ними болталась эта изуродованная голова. Помощник капитана только раз на них глянул и без вопросов разрешил войти в кабинет. «Не сомневаюсь, что это он», — сказала капитан, сверившись с нарисованным углем рисунком. Керала, как все Марианки, была чернокожей. Ее высокие скулы подсвечивал падающий из окна золотистый солнечный свет. «Пожалуй, заброшу ее в мешок и отнесу верховному комиссару». «Говорите, это был Банри?» «Ага, и как доказательство могу представить утраченный каблук». Перис, покачиваясь, поднял ногу и продемонстрировал Кероли испорченный сапог. «Да, чуть не забыл. У Джулиана ожог». Капитан посмотрела на плечо Джулиана. «Лука, отправляйся в лазарет». «И куртку придется залатать». «Да, капитан». Уровень адреналина снизился, и теперь боль от ожога, пульсируя, распространялась от плеча по груди. Джулиан хотел отсалютовать, но вовремя понял, что все еще держит в руке голову погибшего купца. «Вот и хорошо», — сказала капитан. Керала обошла свой стол. Ее черные косички покачивались при каждом движении. Сняла висевший на ручке двери холщовый мешок и протянула его Джулиану. Джулиан опустил в мешок голову, только слегка поморщился, когда от скулы отошел кусок плоти. Капитан приняла у него мешок и, аккуратно положив его рядом со своим столом, пробормотала. «Интересно, почему они считают нужным играть со своей добычей?» Тут в дверь постучали — и в кабинет вошел наследник дома Киров. Капитан и два охотника мгновенно встали по стойке смирно. «О, это совсем не обязательно», — сказал Николас. В этот день он был в простой, сшитой из крепкой ткани одежде. Это была скорее униформа, а не облачение наследника одного из домов. В таком виде он легко мог смешаться с толпой на улице, если бы не сверкающий вестник солнца у него за спиной. Не хотел вам помешать, но мне сообщили, что вы хотите что-то со мной обсудить. Да, милорд», — с почтительными интонациями в голосе, которые она никогда не использовала, общаясь с охотниками, сказала Керала. «И вы не помешали. На самом деле вы пришли как нельзя вовремя, раз уж Лука и Глайсер здесь. За последние недели у нас все больше сообщений о случаях нападения на людей разных опасных тварей. Некоторые верят, что это следствие проведенных в городе заклинаний. «Поясните», — Николас нахмурился. Керала посмотрела на Джулиана. Тот тяжело сглотнул. «Ты не обязан говорить о своих способностях лорду Киру, если не хочешь», — сказала ему капитан, когда их с Перисом выбрали для зачисления в новое спецподразделение. «Но если посчитаешь необходимым их использовать...» «Делай, даже не сомневайся!» Джулиана мало беспокоило то, что другие охотники знали о его силе, но у него не было желания рассказывать аристократу, что он единственный известный обладатель этого дара, что он «говорящий с тварями» и на нем лежит проклятие понимать, как мыслят монстры. Повезло, что Керала приказала ему только повторить свой рапорт, Джулиан подробно описал Николасу схватку с Банри и состояние обнаруженного тела. «Банри обычно не приближаются к Нексусу», завершил свой рапорт Джулиан. «Они предпочитают более засушливые территории». «Благодарю за разъяснение». Николас слегка склонил голову. Перис за спиной наследника одними губами сказал «Наисветлейший» и поднял большой палец. Керала сурово на него глянула. «В последнее время мы заметили несколько тварей, которые обитают не у нас, а совсем в других регионах. Учитывая это, можно предположить, что они... что их сюда что-то притягивает. Это самая большая перемена, которая произошла с момента появления заклинателей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что два последних случая связаны. Джулиан смотрел на наследника дома Киров и ждал, что тот нахмурится или как-то еще выразит свое несогласие с этим предположением. Но Николас кивнул и при этом был очень серьезен. «Этого нельзя исключать. Если вы не против, я был бы рад обсудить с вами протоколы безопасности». «Естественно, я не против, я очень даже за». «Сказала Керала. Лука, в лазарет! Глайсер! Передай команде чистильщиков координаты тела погибшего!» Джулиан был рад наконец-то покинуть кабинет. Больше всего ему хотелось завалиться на свою кровать, но его казарма была в противоположном конце лагеря, да и боль от ожога все усиливалась Джулиан устало шел по проходам между казармами, пока, наконец, не добрел до лазарета. Это было помещение с длинными рядами занавешенных коек и смотровыми столами, от которых пахло лекарственными травами и спиртом. Пару раз он услышал из-за занавесок стоны. Очевидно, кому-то из охотников после схватки с дикими тварями повезло гораздо меньше, чем ему. «А, снова ты!» — сказал дежурный врач, которого Джулиан знал в лицо но вот имени вспомнить не мог. «Снимай рубаху и садись к столу». Шипя от боли, Джулиан смог снять куртку, а вот с рубахой не справился. Ее врач просто разрезал и, увидев ожог, покачал головой и зацокал языком. «И что за мерзкая тварь это сделала?» «Банри. Их слюна разъедает все, на что упадет». «Хм. Вообще-то все не так уж плохо». Врач ощупал плечо вокруг ожога, а Джулиан так вцепился в край стола, что костяшки пальцев побелели. Было бы гораздо хуже, если бы слюна попала на голую кожу. У меня тут должно быть средство от подобных ожогов, если только эти проклятые воришки опять не опустошили мои запасы. Лазарет в последнее время часто по мелочам обворовывали. При упоминании об этом Джулиан заюрзал на стуле. «Следующие выплаты только в конце месяца», как будто разговаривая сам с собой, бормотал врач. «Я им не раз и не два говорил, что медикаменты пропадают, а раненых становится все больше. Королю, похоже, больше нечем заняться, кроме как заискивать перед этими истово верующими». Он нанес на ожог прохладную мазь, приложил алоэ с живокостом и перебинтовал. Потом заставил Джулиана выпить чашку целебного чая, от которого драло горло и хотелось плеваться. «Это нормально. Все так и должно быть. Приходи завтра утром, сменю повязку». Джулиан поставил чашку на стол и, с трудом натягивая куртку, засмотрелся на занимавшие почти всю стену полки с пузырьками, коробочками и склянками. «Эй!» — врач щелкнул пальцами. «Я с тобой закончил». Так что нечего здесь торчать. Джулиан понадеялся, что врач не заметил его интереса к лекарствам и поскорее ушел из лазарета. В новой рубахе и с буханкой хлеба под мышкой Джулиан кое-как одной рукой открыл ключом дверь квартиры своей матери. По всей улице из окон жилых домов были вывешены флаги с разделенными на четыре равные части кругами. Каждая четверть черная, Красная, золотая и серебряная представляла один из четырех миров, и в каждой был изображен символ бога-покровителя этого мира. После объявления о смерти Лезара Джулиан видел множество таких траурных флагов, а базилики заполняли толпы скорбящих с приношениями богам во имя убиенного Прилата. Джулиан никогда не был особо набожным и поэтому не знал, как должно ко всему этому относиться. По-настоящему его волновали только нарастающая атмосфера страха и распространяющиеся по городу слухи о заклинателях. Люди начали устраивать на улицах алтари напротив магазинов и собственных домов, а суеверные прохожие останавливались возле них, чтобы помолиться или оставить подношение. Если боги не смогли защитить святого человека, «Сомневаюсь, что они смогут защитить тебя!» Как только дверь в квартиру открылась, Джулиано встретил аромат розмарина и запах запекаемой курицы. «Ты как раз вовремя!» — крикнула из кухни мать. «Хлеб принес?» Джулиан вошел в душную кухню. Марджори Лука переворачивала куски курицы на противне, перед тем, как снова задвинуть его в духовку. И, похоже, ее совсем не волновал жар в кухне. Она только вытерла взмокший от пота лоб, когда сын поцеловал ее в щеку. «Смотри, не переусердствуй», — сказал Джулиан. «Не хочу прийти домой и, как в тот раз, найти тебя на полу без сознания». «Это было всего раз. Ладно, коль скоро ты здесь, иди убери со стола». Сколоченный из дубовых досок стол в главной комнате, был завален бумагами и уставлен чашками. Джулиан покачал головой. Его мать никогда не допивала чай, и с этим ничего нельзя было поделать. Стал убирать бумаги, взял один листок и, нахмурившись, крикнул в сторону кухни. «Все еще читаешь эту помойку?» На столе были разбросаны несколько сплетников с разными картинками на первой странице, но явно за авторством одного художника. На одном была изображена женщина в клетке из костей, на другой — скрючившийся под лучами солнца мужчина, на третьей — маниакально хохочущая женщина в языках пламени. Джулиан взял еще один сплетник. На первой странице этого выпуска была изображена женщина с внушающей ужас улыбкой, а в ногах у нее клубились тени. «Как по мне?» Это лучший способ уследить за тем, что происходит, немного запыхавшись, сказала, выйдя из кухни, мать Джулиана. Интересно же. А тебе что нет? Нет, мне не интересно. Джулиан кое-как собрал бумаги в стопку. С какой стати ему интересоваться делами аристократов, если он занят очисткой улиц от всякого дерьма, а им на это абсолютно плевать. Достаточно того, что он выслушивает и исполняет их приказы. Мне вот жаль, что у Ластрайдеров такое приключилось. Марджери кивнула на верхней стопке выпуск сплетника. Говорят, их наследник — лидер заклинателей. А еще жалко, что такое случилось с Прилатом, напомнил матери Джулиан. Данте Ластрайдера справедливо посадили под замок. Ну а как? Любой, у кого столько денег, что девать некуда, неизбежно закончит тем, что увлечется какими-нибудь нелегальными практиками. Что правда, то правда. Но мне все-таки жаль его родных, сказала Марджори по пути обратно в кухню. А теперь давай-ка нарежь хлеб, пока я его не съела. Хлеб был еще мягкий и с хрустящей корочкой. Джулиан тайком съел кусок, пока мать продолжала пересказывать сплетни о новой наследнице дома Ластрайдеров, о ее связях с другими наследниками и об их силе. «Не расскажешь, каково это, работать с мальчиком дома Киров?» — спросила Марджори, проверяя готовность картошки. «Как по мне, так же, как с капитаном». «Но какой он добрый!» «Я слышала, что добрый!» «Ма, ну перестань!» Джулиан закатил глаза. «Просто любопытно, вот и все. Он несколько лет назад потерял младшего брата, бедняжка». «Ты даже не знаешь этих людей. Они богачи. А богачи дорожат своим статусом. Им нравится быть выше всех». «А еще они потомки богов». Марджори постучала ножом по разделочной доске. «У его величества нет наследника». И значит, когда-нибудь один из них займет трон. Если бы я была азартной, а я не азартная, я бы поставила на девочку из дома Вакара. У нее точно есть голова на плечах». Джулиан начал энергичнее резать хлеб, но от этих движений боль в плече усилилась, и он, не сдержавшись, скривился. «Что такое?» Марджори сразу перестала болтать. «Ты ранен?» У матери Джулиана был мягкий характер и слабое здоровье, но стоило ей посмотреть сыну в глаза и скрестить руки на груди, он сразу сдался. «Ладно, сегодня мы с Пэрисом уложили одного Банри. У этих тварей кислотная слюна немного попала на меня». Марджери охнула, и Джулиан поспешил добавить. «Врач уже обо мне позаботился, все заживет». «Надо просто немного подождать». Марджори покачала головой. «Не понимаю. Почему ты так собой рискуешь? Весь в отца. Тот всегда сначала делал, потом думал». Джулиан слегка улыбнулся. Мать ясное дело намекала на то, что он порой ведет себя неразумно и даже глупо. Но для Джулиана сравнение с отцом всегда было похвалой. «Бенджамин Лука?» Поступил в ополчение «Нексуса» в 18 лет и уверенно продвигался по службе, пока пять лет назад со своими людьми не попал в устроенную дикими тварями засаду возле границы с паритви. Несколько ополченцев тогда уцелели, но не Бенджамин. Мать всегда говорила Джулиану, что он — копия отца. Разве что сын носил униформу охотников, а не ополченцев. Спустя месяц после того, как нашли тело отца, Джулиан отправился в казармы охотников и успешно прошел все испытания на пригодность к этой службе. Дикие твари забрали его отца, и он делал все, чтобы с ними поквитаться. Сели за стол. В этот вечер на ужин была запеченная курица с хрустящей корочкой, вареный картофель с фенхелем и хлеб с тонко намазанным маслом. Джулиан посмотрел на медали отца, которые мать с гордостью повесила в рамке над окном. Охотнику его ранга ни медали, ни еще какие-либо привилегии не полагались, только ежемесячное жалование с проживанием да шрамы на теле. Мать увлеченно рассказывала Джулиану, как утром ходила к колодцу постирать, какие городские сплетни там услышала. Чем дальше, тем больше распаляясь, в итоге даже закашлялась в кулак. «Ма, не торопись так!» — попросил ее Джулиан. «Побереги силы!» «Ты за меня не волнуйся, я свои силы знаю!» Джулиан от злости крепче сжал вилку. Но злился он не на мать, а на слабость ее тела. С каждым днем ей все труднее давалось то, с чем она еще недавно легко справлялась. Марджери заболела прошлой зимой. Тогда ее подкосила непонятно откуда взявшаяся немочь. Две недели Джулиан почти без еды и сна провел у постели матери. Он боялся даже думать о том, что теперь и она его оставит. Врач, обследовавший Марджери, назвал это изнурением, сказал, что в ее крови протекает недуг, который неуклонно ослабляет тело. И лекарства от этого недуга не было. Только медикаменты могли снять самые страшные симптомы, да и то на время. В последний год Джулиан тратил на нужное лекарство большую часть своего жалования. Но кроме того, что оно было дорогим, его еще трудно было достать. Когда с деньгами стало совсем туго, Джулиан начал потихоньку воровать медикаменты в лазарете охотников, чтобы самому сделать из них необходимое матери лекарство. И вот теперь врачи приглядывали за лекарствами, как воробьихи, оберегающие свои гнезда от ворон. Да, сейчас его отметили и зачислили в спецподразделение под командованием Николаса, но это было временно и не обещало повышения по службе. А прибавка к жалованию по сравнению с тем, без чего ему не обойтись, была просто жалким бугорком по сравнению с горой. Джулиан мог рассказать матери о ране в плече, но он не мог рассказать ей о том, что он намели, или о том, что они намели из-за ее недуга. Ты чего-то хмуришься? Марджори придвинула к сыну блюдо с курицей. Он даже не заметил, что мать встала из-за стола. Ожог болит? Немного. Ты сиди, не вставай. Я принесу все, что тебе нужно. «Пустяки!» Марджори положила рядом с миской ложку, и Джулиан увидел, что это сималина с изюмом, любимый десерт его детства. Марджори поцеловала сына в макушку, взъерошила темные волосы и почесала выбритый затылок. «Ты бы отрастил волосы нормально, а то как-то глупо смотрится». «Одна ты так считаешь, и хватит уже стоять, садись». «Есть, сэр». Марджори уселась на свой стул и, как ни старалась, не смогла сдержать тихий стон. У Джулиана сердце будто каменной глыбой придавило. Он посмотрел на медали отца и попытался прикинуть, сколько можно будет выручить, если их переплавить. «О чем задумался, сынок?» Джулиан взял ложку и, нацелившись на любимый с детства десерт, ответил. «Да ни о чем таком, ма».